Просто шуточка — баян. На баяне играю я. Нет никаких сомнений, что баян — подарок богов. Они — боги. Наверное, думали, думали и поняли, что это единственный способ усмирить человеческую гордыню. Начинаешь вроде играть. Вот хоть тему из крестного отца» — рота. Опять крестный отец. Но это случайно. Тут важнее не на рота. Итальянский композитор. Он действительно работал над музыкой к фильму «Крёстный отец». Но в этой мелодии ему было важно передать всю красоту Италии. Мне кажется, это удалось. Начинаешь вроде играть, вот хоть тему из «Крёстного отца» рота, и сразу сталкиваешься с первым усмирительным приёмом. Пальцы не слушаются. В игре на баяне очень важно, чтобы каждый палец вставал на свою кнопку. Только в этом случае музыка будет музыкой а не суетой. Так вот мои пальцы поначалу как хотят, так и встают. Смотришь на них с удивлением, как на сосиски, и спрашиваешь, чего вам не хватает-то? Почему на ноту соль встает то третий, то четвертый, а то и пятый палец? Но повторяешь, повторяешь, и ура! А только ускоришь темп, как опять на соль лезет какая угодно сосиска, но не та, которая нужна. После такого занятия по усмирению пальцев думаешь — «Как же я могу добиться дисциплины от детей, если я собственные пальцы дисциплинировать не могу?» Но, к счастью, этот этап проходит. Тут же, правда, наступает второй. И пальцы все стоят на местах, и набираешь побольше воздуха в легкие, и начинаешь играть, и попутно думаешь. «О, небеса, я играю на баяне, как богиня!» Вот в этот момент кто-то как будто дает подзатыльник, и из головы вылетают все ноты. Начинаешь путаться. «Ты должна думать только о нотах», — говорят мне боги, создавшие баян. «Никуда не улетай!» Но и этот этап тоже проходит. И вроде бы ты уже на вершине, и пальцы вышкалены, и мозг не отключается, и вот он кайф. Но тут приходят дети. Варя с укулеле, Паша с губной гармошкой. Они начинают говорить мне, что мы группа. Они начинают говорить, что летом поедем на фестиваль и вообще. «Давай, начинай!» Завожу я мотив из «Крёстного отца». И музыка уносит меня в Сицилию. Вот ветер морской играет по долам платья, Вот парят чайки, вот зреют апельсины. «Зачем Герасим утопил своё уму? Вступает Варя громко, как Фрося Бурлакова на прослушивании. Фрося Бурлакова... Это героиня фильма «Приходите завтра». По сюжету Фрося приезжает из далекой деревни в Москву, чтобы стать певицей. Экзамены уже давно закончились, но Фрося не сдается. Не потому, что она пробивная или наглая. Наоборот, много в ней наивности, простоты, излишней доверчивости. А главное, что у нее есть — голос. Фрося-талант. Для меня это фильм про то, что иногда наша дорога находит нас сама. Главное никогда не прекращать верить в себя. А Паша берет на гармошке верхние ноты. Я слышу, как боги, создавшие баян, падают на небесах без чувств. Шнура прячется, бася ругается, Фима вообще ничего не понимает, и только Рони Рони, которая боится фейерверков и самокатов, будильников и ложек, ложится у ног и слушает. Не спит, только хвостик иногда стучит по полу в такт. Рони любит, когда я играю на баяне. Но как-то однажды после занятий я неплотно закрыла футляр. Хозяюшка, хозяюшка! прибежала ко мне Рони. Там Фимка, кнопку от твоей пиликалки ветродуйки пытается оторвать! Я побежала. Застала кота, который, согнувшись, ковырял лапой в футляре сквозь щель. Шш! сказала я. Ну что сразу ш-, что сразу ж Я репетирую. «Сыграю вам скоро настоящую музыку!» И завел. «Выйду ночью в поле с котом!» «С конем!» — поправила я. «В оригинале с котом!» «Отлично! Ждем с нетерпением!» Я захлопнула крышку футляра и защелкнула замки. «Завидуешь, да?» — Фима зыркнул на меня с осуждением. Когда это настоящему музыканту мешал закрытый врагами футляр? И кот, запрыгнув на крышку, начал лизать и кусать давно поврежденный кусочек обивки на футляре. Шш! Снова я. Мне это, что ли, нельзя? Нельзя. «Мне в этом доме ничего нельзя, гирлянду жевать нельзя, фикус рыть нельзя, лежать на столе в позе древнегреческого бога, пока вы обедаете, нельзя». «Можешь на футляре полежать». «Разрешаю». «Вот спасибо. А и полежу. Настоящий музыкант, отличие от тебя, естественно, способен на баяне даже через футляр играть» фима отвернулся от меня. Я думала, он обиделся, но нет. а «Выйду ночью в поле с котом, Ночью темно и тихо пойдем, Только мы с котом по полю идем И басюшечку с собой возьмем». На звуки пения стали собираться домашние. «Божественно!» — откликнулась Бася. Фима сначала блаженно улыбнулся, а потом прищурился на Роньку. «Не ты ли, шавка, на меня настучала?» «Ужас, Фима!» — сказала я. «Что за тюремные замашки? Кем вообще был твой первый хозяин?» «Кем бы он ни был, за базар он отвечал!» И снова зыркнул на Роньку. И, конечно, после этого взъелся на собаку. Проходу не давал. Стоило мне сесть играть, а Роньке в блаженном ожидании лечь рядом, Фимка тут же бежал и давал собаке то по уху, то по морде. Мстил одним словом. Кот пояснял. «Вот я о чем. Виноват, что не давал Роньке слушать твое пиликанье. Может, если бы она слушала спокойно музыку твою, она и на фейерверки спокойнее реагировала. Вот тут я был неправ, конечно». «У каждого же свои вкусы! Кто-то и работу циркулярной пилы за музыку принимает!» И кот грустно-грустно понурил голову. Тут я даже не знала, что сказать этим двум кошкам и коту. К счастью, зазвонил телефон. Мужчина сказал, что видел похожую собаку на седьмой линии. Она бежала в сторону Разинского шоссе. Я рванула туда. Снега местами по колено ноги мои вязли в нем и уже порядочно забилась в сапоги ручейки холодными дорожками стекали по щиколоткам никого не было на седьмой линии если и пробегала рони снег спрятал все следы снег способен все засыпать все укутать кроме боли в душе а потом еще позвонили и уже другой мужчина сказал что видел рони в конце цветочного переулка я рванула и туда и опять безуспешно за это время я, наверное, перезнакомилась со всем частным сектором. Потом позвонил Паша. Он пришел из школы. — Скажи, что ты ее нашла. — Не нашла. Заплакал. Вернулась домой пообедать, поработать, погрустить. Фимка так и сидела на подоконнике. Басей и Шнура спали на кухонных стульях. — Я в том виноват, что не ценил Рони, вдруг сказал кот и прижался головешкой своей к стеклу. — «Помнишь, как она любила вставать на Варину кровати и смотреть в окно? Ты еще все время ругала ее, куда лапами на подушку?» «Помню, конечно», — вздохнула я. «Трогательная наша собаченция любит понаблюдать за прохожими, но особенно порычать на проходящих коллег». «Да как ты смеешь ходить под моим окном?» «Иногда и на лай переходит». Но чаще она просто молчит, просто смотрит на мир за окном. Фимка любит по этому поводу поиздеваться. Вскакивает, например, на стол, тыкает Роньку. «Чё зыришь? Ронька отрывает мечтательный взгляд и уже разевает пасть, чтобы рассказать коту о том, как прекрасен мир, как прекрасна жизнь, а если в животе курочка, больше ничего-ничего и не надо. «Чё зыришь? В штаны напузыришь?» Выдает фимозятина и готовится к бою. Но Рони смотрит на него недоуменно. Не поняла, что ли? штаны, в штаны, где у тебя штаны? Рони оглянулась на свой хвост, помахала. Да нет у тебя штанов, бестолочь. У тебя только бабушкины панталоны. Рони снова оглянулась. У Собачухи наши действительно смешные панталоны. Шерсти много, хвост пушистый и две тоненькие задние ножки торчат. Когда она спешит по делам, то сзади похоже на революционера в пушистых штанах Галифе. Но Рони-то этого не знает. Фима продолжает ржать, но, замечая, что реакции нет, мрачнеет, подчеркивает. У тебя нет штанов! Это я знаю. А что такое? Ну пузыришь! Фима уже зло буравит глазами такую глупую-глупую собаку. Мне нечем с тобой говорить! Спрыгивает со стола и уходит, огорченный, что драка не состоялась. Рони же поворачивается к окну, взгляд ее снова затуманивается. Как прекрасен этот мир! Как прекрасен! Как она? Где она? Найдись, моя хорошая, найдись! Снег шел снова целый день. Получается, Ронька глупая, трусливая очень, доверчивая излишне. Но вот эта бабочка внутри помогает ей все равно видеть всю красоту этого огромного мира. Просто видеть, без всяких выводов и мыслей. Выдал Фима и тяжело вздохнул. А я... Я даже не ожидала от него таких умозаключений. Но вот вопрос. Кота тут же бросила в другую крайность. «Если вы все видели, что я так неправ, что же молчали?» «Я не молчала», — сказала я. «Но, возможно, стоило бы тебя почаще отдергивать». «А вы, девчонки?» — кот посмотрел на Басю и Шнуру. Те открыли глаза. «Иногда видишь что-нибудь ненормальное и уговариваешь себя, что это на самом деле нормальное. Просто очень хочется спать». Шнур зевнула. «Или думаешь, само все как-нибудь пройдет?» Бася поправила усы. «Получается, и вы тоже виноваты». На второй день нам звонили еще несколько человек, которые вроде ее видели. И мы срывались и бежали по линиям, по улицам, в парк. Мне казалось, мы гоняемся за призраком. Мошенники звонили тоже. Фимка всех проклял. Я уже не спорила. Чат «Собачья школа». Чип «Женя». Пешком прошла от станции до дома. Вообще ни одной собаки. Собачья учителька Настя. Она где-то забилась, потому что снег. И перебежками передвигается. Много людей видели ее. Ричи Аля. Этот снег. Может, кто-то приютил? Я. Да там объявлений столько. Позвонили бы. Берта Лена. Я верю, что найдется она. Злата Света. «Пусть найдется!» «Пусть найдется! Пожалуйста, пожалуйста, пусть найдется!»